Глава 42. Дневник. Нажимая на кнопку, я нервно посмотрела на то, как в полном мраке вспыхнул экран моего телефона. Тут же начали приходить оповещения о пропущенных звонках. причем настолько много, что телефон несколько минут беспрерывно разрывался жужжанием. Ненадолго закрывая глаза, я шумно выдохнула, но сердце все равно билось гулко, рвано, уже теперь отчаянно. И вновь я ощущала себя словно в ловушке. еще хуже, чем раньше. Уже теперь критично. Ведь все, что я имела и годами с таким трудом выстраивала, уже теперь рассыпалось на части. Окончательно. Безвозвратно и смириться с таким было не просто трудно. Скорее, невыносимо больно. Я будто бы вовсе погибала. Открывая глаза, я посмотрела на экран. Телефон перестал жужжать, но уже теперь, видя количество пропущенных звонков и сообщений, я испытывала настоящий ужас. В первую очередь я пальцем прикоснулась к значку оповещений пропущенных звонков от Клейна. Понимала, что сейчас не могу перезвонить ему. Не найду у себе сил для этого, но душ урвала на части от желания поговорить с ним. Вновь закрывая глаза, я даже представила его рядом с собой. То, что Джад сидит рядом со мной на диване. Привычно ленивый и вальяжный, с немного растрепанными было снежными волосами и частично скрытыми тканью лицом и рукой. Я бы тут же бросилась к нему, крепко обняла бы. Обязательно поцеловала бы и, наверное, разревелась бы прямо у на в руках. Делая глубокие вдохи, я отчаянно подумала о том, сможем ли мы, несмотря на весь этот ад, продолжить отношения. Хотелось бы. Сильно. Прямо до боли в груди. Я ведь для себя другого Альфа не видела. Но пока что я для Джада лишь представляла опасность. Если его втянут во все это и обвинят в сокрытии Омеги, я себе этого никогда не прощу. Поэтому пока что я даже не смела приближаться к нему. До тех пор, пока не разберусь со всеми своими проблемами. Убирая палец, я посмотрела на множество пропущенных с неизвестного номера. Будто мне с него звонили каждую минуту весь прошедший день. Судя по тому сообщению, которое я прочитала, еще будучи в поезде, это точно Картер. И уже он вызывал у меня совершенно другие эмоции. Гнев, отторжение и яд, бегущий под кожей. причем настолько мощные, что меня ими за одно мгновение все без остатка перекрыло, захлестнуло, сокрушило. Если Клейн был тем, рядом с кем я хотела бы проводить каждую секунду своей жизни, то Картер являлся тем, кого я всей душой терпеть не могла и при возможности больше никогда не видела бы. Но я пыталась успокоиться, не позволять ему хоть как-то влиять на себя, но тот негатив, который я испытывала Картеру, все равно был настолько мощным, что собой перекрывал абсолютно все, так что меня даже трясти начинало. И как я попрошу у него помощи? Наверное, я бы никогда этого не сделала, Сама бы лучше села в тюрьму, чем пошла бы к Картеру. Но тут речь уже была о Миранде. А ради нее я готова на все. Поэтому я собиралась уже позвонить ему, но когда я уже почти нажала на этот номер, экран вспыхнул новым звонком. Картер сам мне вновь звонил. Глубокий вдох. Я попыталась собраться со всей своей решительностью, чтобы ответить ему. Но когда я уже почти нажала на зеленый значок, со мной что-то случилось. Ладонь сильно дрогнула, и пальцы онемели так что я не в состоянии удержать телефон, выронила его. «Что?» — растерянно прошептала. Не понимая, что это было, не собираясь наклоняться за ним, вот только перед глазами поплыло, я сама рухнула на пол. То, что происходило дальше, было хуже ада. Меня накрыло волной жары и боли, слишком хлёсткой и мощной, так что она за считанные секунды пробралась вглубь тела, начиная ломать его, рвать на части. Так что я, не понимая этого, закричала, царапая собственную кожу. рзая на полу и извиваясь, пытаясь сесть, но не понимая, что со мной вообще происходит, и не в состоянии вообще хоть что-то сделать. Наверное, я закричала слишком громко. Так что послышались быстрые шаги и на ступеньках в следующий момент рядом со мной, на пол села Миранда. Что, что с тобой? Тетя положила ладони на мое лицо, и ее встревоженность я ощущала, даже подражающим пальцем. «Я... я не знаю, но мне больно», — прошептала, пытаясь хотя бы дышать, но получалось паршиво. Лишь как-то издалека я ощущала то, что боль, кажется, начинала проходить. Но было страшно. Очень. У меня мысли паникой пожирала. «Боже, ты пробуждаешься!» — вскочив на ноги, Миранда рвано прошептала. «Нужно срочно вызвать скорую. Тебе нужна охрана и медицинский осмотр». «Нет, я не пробуждаюсь, все проходит» как у меня хватило сил это сказать я не имела ни малейшего понятия но видя что миранда достала из халата телефон я перехватила ее за ногу нет не нужно не звони ее ведь тут же в полицию отправят но пожизненное посадят миранда сопротивлялась пусть и испуганно она утвердила что срочно нужно звонить в больницу кое как я выхватил у нее телефон когда она уже нажала на вызов постепенно мне вообще начало становиться лучше а затем вовсе за считанные мгновения все это прошло «Видишь, со мной все в порядке». Я даже поднялась на ноги, но тело все еще ломило. «Никакое это не пробуждение». «Тогда что это было? С этим нельзя шутить». Миранда поджала губы и вновь всхлипнула, закрывая лицо ладонями. «Милая, я очень благодарна за то, что ты думаешь обо мне, но я сама виновата. Не лезь в это, не делай себе хуже». «А как же твоя семья? Как твои дети будут без тебя?» Стоять было тяжело, и я вновь села на диван у меня есть вариант как можно решить эту ситуацию я знакома с наследником семьи, которая стоит за всем этими тестами и я не гарантирую но возможно он поможет убрав ладони от лица мирантов, всхлипнув неверяще посмотрела на меня правда спросила она но тут же качнула головой милая я не знаю откуда у тебя такие знакомства но он друг моего парня мы вместе учимся в университете все таки меня до сих пор крыло разговаривать было тяжело Я своего тела понять не могла. Слишком сильно оно ныло и покалывало. Я, милая, он ведь первым захочет нашего наказания. Если ты говоришь про ту самую семью, они очень сильно следят за целостностью соблюдения тестов. Казалось, что Миранду это лишь сильнее напугало, и я ее понимала. Семья Картер в данной ситуации была нашим главным врагом, а я предлагала напрямую иметь дело именно с ними. «У нас очень хорошие отношения», — солгала. «Я почти уверена, что он поможет. Да и у нас нет другого выбора». Казалось, что Миранда стала лишь сильнее нервничать, но в первую очередь она настояла на том, чтобы мы опять съездили в больницу и сделали новые тесты, чтобы понять, что только что было со мной. В этом плане нам очень повезло. То, что Миранда с детства дружила с той Бетой, которая была владелицей этой больницы, и даже ночью нам дали небольшой доступ к старой лаборатории. Несколько быстрых тестов и, прихватив результаты, мы уехали оттуда. Остановились около ночного парка и, сидя в машине, открыли папку. Я ничего не понимала, а тетя изучая результаты, широко раскрыла глаза. все таки это было пробуждение», — произнесла она, указывая на какую-то строчку. «Но не полное. То есть у тебя вообще какие-то заоблачные показатели». «Как пробуждение может быть неполным?» — я нервно поерзала. «Пока что я вообще за собой никаких изменений не ощущала. Даже покалывание исчезло и тело больше не ныло». «Я толком этого не понимаю, но, судя по всему, ты будешь необычной Омегой. Судя по показателям, очень сильный. Миранда пальцем скользнула по бумаге. «То, что это было не пробуждение, лишь какая-то маленькая часть, начало. Но, возможно, скоро ты пробудешься полностью, и это будет что-то невероятное. К этому моменту у тебя обязательно должна быть охрана». Миранда еще долго рассматривала результаты тестов, сравнивала их с другими показателями, которые находила в сети. Читала статьи и говорила, что не понимает, как с одного процента на тесте в итоге получилось вот такое, что, судя по моим анализам, я как Омега стану куда мощнее, чем все остальные, а значит, что и позволить себе смогу все. И вновь она плакала, ругая себя за то, что влезла в мою судьбу. А я ее обнимала. Обожала Миранду, ведь насколько бы мне не было страшно, она тот человек, который, переступая закон, была готова мне помочь. И теперь наступила моя очередь помогать ей. Мне следовало как можно быстрее позвонить Картеру, но когда мы еще ехали домой, я отключилась прямо в машине и совершенно не помнила того, как тетя довела меня до дивана и там уложила спать. Возможно, нервозность и то, что происходило с моим телом, отнимало слишком много сил. Мне требовался сон, вот только тревожность сделала его кошмарным. Меня ведь действительно пугало все это. Не просто Омега, а еще с каким-то там показателями. Но почему, черт раздери, в моей жизни не может быть все просто? Но когда я проснулась рано утром, чувствовала себя намного лучше. Даже прошлась по дому, не понимая, откуда у меня вообще столько энергии. Оказалось, что Миранда уже не спала, и, найдя меня, она тут же спросила, как я себя чувствую. «Как ни странно, отлично». Я потянулась, пытаясь размяться. «Мне кажется, или ты немного изменилась?» Окидывая меня медленным взглядом, она приподняла бровь. «Ты и так была очень симпатичной, но сейчас у тебя как будто бы кожа даже стала лучше. Глаза немного другие». Изначально я посчитала, что Миранда лишь преувеличивает. Само себе пробуждение меняло, омег. Они этим и отличались от Бет. Тем, что во время пробуждения становились еще красивее. Многие после этого сравнивали их с богинями. Вообще с внеземными существами. Поэтому я и посчитала, что после этого частичного пробуждения тетя начала надумывать себе лишнего. Но когда я посмотрела в зеркало, поняла, что она права. У меня и правда кожа стала лучше, словно шелк и цвет глаз немного другой. Ого, это было достаточно странно. Интересно, а что будет, когда ты полностью пробудешься? Миранда стояла рядом со мной, до сих пор рассматривала. Я бы не сказала, что она успокоилась. До сих пор была бледна, и голос частично дрожал, но при детях она старалась это скрыть. Постоянно обнимала их и целовала. Затем пряталась в своей спальне и плакала. Следовало срочно звонить Картеру и делать все, чтобы он помог выйдя во двор я настороженно посмотрела по сторонам по улице проходил какой-то альфа повернулся пристально посмотрел на меня но пошел дальше значит хотя бы запаха у меня пока что нет это хорошо достав телефон из кармана я разблокировала его и увидела то что пропущенных стало еще больше и от картера пришло еще около десяти новых сообщений но в первую очередь я обратила внимание на сообщение от люси она огромными буквами написала чтобы я срочно перезвонила ей Боясь, что что-то случилось с Моной или с сестренством, я тут же набрала ее номер. Не прошло и несколько секунд, как Люся ответила. «Селена, чёрт раздери, где ты пропадаешь?» Ее голос дрожал, казался очень нервным. «Извини, что не отвечала, что-то случилось?» Я села на ступеньке рядом с крыльцом. «Да тут трэш случился, тебя отчислили!» У меня ладонь дрогнула, но хотелось нервно улыбнуться. Слова Луизы я приняла за нелепую шутку, но сразу же кольнула пониманием того, что она бы шутить не стала. Тем более вот так. В каком смысле отчислили? Мне ожидали дали время на пересдачу. Ты, наверное, что-то путаешь. Опустив руку, я ею сжала край ступеньки. В прошлом месяце из-за Кейли, вернее, из-за проплаченного ею ушлого преподавателя, меня обвинили в списывании. Но я ведь решила этот вопрос. На следующей неделе должна была быть пересдача. «Если бы! Тут такая жесть сейчас происходит!» Что-то хлопнуло. Кажется, Луиза куда-то зашла, так как на заднем фоне стало тише. Короче, в универ опять заявилась мамаша Келли и пошла к декану. Это заметила Милли и побежала караулить около двери. И не зря, конечно. Милли услышала не всё, но, судя по всему, эта корга решила расчистить путь для своей суки-дочурки. «Ты же в курсе, что сестренство много значит даже в дальнейшей жизни? Я имею в виду после окончания универа. Ну а Келли опозорилась тем, что у нас в группе два сестренства. Она сама виновата». Нечего было нас выгонять из своего сестринства. У меня в груди все полыхнуло, но, в принципе, я понимала, что Луиза имела в виду. В каждой группе было по одному братству и по одному сестринству, а у нас их два. И все из-за того, что Келли отказала от части девчонок и присоединению к ней. Так сформировались мы, и поскольку у нас было даже не пару девочек, а больше, чисто формально в некоторых документах нас записывали как главное сестринство, из-за чего Келли каждый раз устраивала скандалы. Но чем они лучше нас? Разве что тем, что богаче. А так как нас больше, оценки лучше, как и показатели в секциях. Если бы Келли не делала нас изгоями, из-за чего моему сестринству отказывали в некоторых секциях, мы бы вовсе показывали отличные результаты. Но и этим Келли проигрывала. Я знала, что для многих в универе ее и сестринство становилось посмешищем. Даже сейчас это рушило социальный статус. Расшатывало его, а поскольку сестринство являлось той связью, которая позже тянулась через всю жизнь, Келли уже с самого начала проигрывала. Но вот такого я от нее не ожидала. Хотя разве уже не было ясно, что она готова на любые методы? Келли еще та, сука. Ну, конечно же, да, но ты разве не знаешь Келли? Луиза продолжила сокрушаться. Короче, мамаша Келли начала заряжать декана, что ты злого плати что мешаешь жить Келли. А поскольку Келли немного более перспективная, нежели ты, эта старая корга просила тебя отчислить, чтобы ты не мешала ее золотой дочурке проявлять себя и декан на это повелся, Я до боли в пальцах сжала телефон. «Да, прикинь, ну Келли же золотая девочка, они постоянно пишут статьи, а ты кто? И похрен им, что ты по учебе себя намного лучше показала. Черт, какая же я злая!» «Но они же не могли отчислить меня вот так, даже без разговора!» «А ну подожди». Опустив телефон, я нажала на несколько значков и вошла на почту. И, увидев там письмо из университета, ощутила, как сердце рухнуло куда-то вниз. Само письмо пришло еще вчера днем. Полностью его читать не стала, но даже одного взгляда на текст хватило, чтобы понять, что мне писали об отчислении. Не о том, что меня вызывают к декану, а просто, по факту, уже об отчислении. Закрыв глаза, я до боли стиснула зубы. Значит, Келли воспользовалась моим отсутствием, тем, что я уеду на семинар. То, что я чувствовала в этот момент, было непередаваемо. Меня рвало на части, терзало, кружило в адском котле. «Срочно ищите мне замену», — произнесла, вновь поднося телефон к уху. «Сейчас главное — сохранить сестринство. Пусть главный будет Роузи. Я немедленно позвоню ей и объясню, как подать заявку на новое формирование сестринства». Мы уже пытались. Нас к чертям развернули и даже сказали до вечера освободить дом. Сел, пойми, хоть мамаша Келли и говорила декану, что отчислить тебя нужно по той причине, что ты зло, но все прекрасно понимали, что дело в самом сестринстве. После твоего отчисления оно распускается. И, думаю, старая корга уже позаботилась о том, чтобы нам не позволили опять сформироваться. Мне понадобилось время, чтобы переварить то, что я услышала. А она ударила, Мощно. Это ведь как раз то, чего мы боялись. То, что мы все можем, но противостоять деньгам Келли у нас возможности не было. И она ими по нам и ударила. «Нет возможности хотя бы дом сохранить?» — спросила, чувствуя, как меня разрывало от гнева и отчаяния. «Нет, к нам уже ходят и поторапливают, чтобы мы вещи собирали. «Дом отдадут сестринству Келли?» «У них же есть хороший дом, зачем им наш?» «Как трофей, судя по всему. Черт, я бы ее убила собственными руками. Она решила вообще окончательно нас добить. Еще и слухи по универу пустила. Уже празднуют». Вновь глубокий вдох. Была бы возможность, я бы сама перервала Келли собственными руками. «Куда вы поедете?» Спросила опять, закрывая глаза. «Для тех, кто не имел сестринства, жизнь в универе была хуже ада». На эту ночь мы сняли две комнаты в хостеле. Будем там как-нибудь ютиться. Чуть что на полу поспим, но это не страшно. Сел, что с тобой делать? Мы уже несколько раз окружили декана с претензиями о том, что он не может так просто тебя отчислить. Но, кажется, только сильнее разозлили его. Нам нам всем страшно, что у тебя отчислили. Как мы без тебя? Мы же сестренством были не из-за статуса, а потому что были все вместе. И мы не понимаем, что делать с твоим отчислением. Что с тобой будет? Я сейчас позвоню в университет, попытаюсь решить этот вопрос. «А где ты сейчас? Какие-то мужчины приходили и спрашивали о том, где ты. Если честно, они выглядели жутко. Такие огромные в деловых костюмах». Я понятия не имела, что это были за мужчины, но сказала Луизе, что позже ей перезвоню. Сразу набрала номер секретаря-декана. Попросила перевести звонок ему, но стоило женщине услышать мое имя, как она тут же сказала, что перевести звонок невозможно, и то, что я отчислена. Я понимала, что спорить с секретарем бесполезно, но все же сделала это. Даже поругалась с ней, твердя, что они не имеют права так поступать со мной. На что секретарь сказала, что отчисление уже подписано, после чего отключила звонок. Если мне чего-то и хотелось, так это взять и разбить свой телефон. Отчисление ведь является практически смертью. Мне после него разве что работа на полях будет доступна и жизнь в поселениях, а они это сделали лишь в угоду Келли. Отбросив телефон на крыльцо, я до боли сжала ладони в кулаки. Странно, но во время всего этого я даже успела забыть о том, что являюсь омегой. А вспомнив об этом, поняла, что всем вам конец. Времени было мало, причем критично, поэтому действовать приходилось быстро. До сих пор у меня в приоритете была Миранда, поэтому я в срочном порядке поехала в родной дом. Он находился в этом же городе, но на другом его конце. Моя мама и отчим еще в прошлом году уехали на юг. Там им предложили хоть и сложную, но тем не менее нормально оплачиваемую работу. Поэтому в нашем доме сейчас жили только мой сводный брат со своей девушкой. И когда я появилась на пороге, они мне рады не были. «И зачем ты пришла?» Открыв дверь, Кира тут же поморщилась. «Пришла за кое-какими своими вещами». Я оттолкнула ее руку и вошла в дом. «Ты двинулась? Я тебя внутрь не приглашала». Она пошла за мной. Даже попыталась схватить за руку, но я ее отдернула. «Этот дом наполовину принадлежит моей маме, и я имею право тут находиться, причем куда больше, чем ты», ответила ей сквозь плотно стиснутые зубы. В это трудно поверить, но когда-то мы с Кирой дружили. Правда, позже я поняла, что она мне ни черта не потруга, И случилось это после того, как я в прошлом начала встречаться со своим сводным братом. Она его у меня увела. Не сразу, но как-то я узнала, что они за моей спиной начали встречаться и заниматься всякими непотребствами. Тогда было больно. Я любила Дэвида, а тут еще и предательство подруги. Но позже поняла, что пусть они вдвоем идут к черту. Да и, к счастью, у меня с Дэвидом не зашло дальше просто поцелуев. Сейчас и от них мерзко было. Я поднялась на второй этаж и толкнула дверь своей спальни. Вот только не увидела ни кровати, ни письменного стола, ни тем более своих вещей. Теперь в этой комнате был диванчик и пусть и дешёвая, но большая плазма с приставкой. «Здесь больше нет твоей спальни». За моей спиной раздался ядовитый голос Киры. «Ты живешь там, у себя в универе, а мы с Дэвидом тут. И мы посчитали, что нам нужна эта комната, которая и так бесполезно простаивала. Разве я разрешала вам трогать мои вещи?» Немного опустив веки, я бросила на нее ледяной взгляд. «Ну хорошо, давай поговорим об этом». Она скрестила руки под грудью. «Мы с Дэвидом живем в этом доме, и...» «Где мои вещи?» Я перебила ее, не собираясь слушать поток слов. Я уже знала о том, что Кира переехала сюда, как только я уехала в универ. Миранда рассказывала об этом». Как и о том, что она начала тут наводить свои порядки. Пускай, мне плевать. Но меня злило то, что они тронули мою спальню. И так Кира мне жизни не давала, пока я не уехала. Постоянно показательно липла к Дэвиду, показывая, как у них все хорошо. Мы в подвалах отнесли и... Дальше слушать не стала. Пошла вниз и, спустившись в подвал, в коробках нашла свои небрежно сброшенные туда вещи. Нужно будет забрать их с собой. Правда, я пока что не понимала, где буду жить в дальнейшем и что вообще будет в моей жизни. Пока что все выглядело очень печально. Кира стояла за моей спиной. Это раздражало, но не обращая на нее внимания, я кое-как нашла свой старый дневник и, забрав его, пошла прочь. Уже когда я выходила из дома в гостиной, увидела Дэвида. Он, судя по всему, шел на кухню, но увидев меня, замер. Я же на сводного брата даже не посмотрела, лишь краем глаза уловила то, что Кира бросилась к нему и крепко обняла. Дэвид еще тот придурок. Когда-то пытался усидеть на двух стульях, но когда я уже обнаружила факт измены, выбрал Киру. Опять-таки, пусть идут к черту. Мне уже давно глубоко плевать. Вернувшись к Миранде, я взяла кое-какие свои вещи и, одолжив у тети машину, поехала обратно в столицу. По пути, ненадолго остановившись, я достала из сумки свой дневник. Пыталась проверить, все ли там на месте. На большинстве страниц дневника речь шла о картере. Тот период, который мы провели вместе. Но меня интересовала именно фотография, которую я нашла между страницами. Единственный наш совместный снимок, и сделан он был около речки. Альфа тогда упал в нее, и я кое-как его оттуда вытянула. К счастью, плавала я хорошо. Из-за моего веса мама отдала меня в разные секции, в том числе и в плавательную. Помнится, Картер тогда сказал, что отплатит за то, что я спасла ему жизнь. Тогда это было лишь детское обещание, и сейчас я собиралась им воспользоваться». Напомнить Картеру абсолютно все, что было, и затребовать его помощи. Делать все, чтобы ее получить, и после того, как тетя будет вне опасности, у меня будут развязаны руки. И тогда я получу огромные возможности.